22. «Чего? Какая лесовичка? В какую собственность? На кой ляд мне эта страхолюдина грязная далась?» Мысленно потянулся к надписи «Да», но нажать не успел. Отвлек на себя скрежет металла и тяжелые ухающие шаги. Секунда, и на поле выскочило с десяток бойцов в разномастном снаряжении. В основном у них были толстые деревянные дощечки на груди. Но вот впереди несся настоящий черный страж. «В атаку!» Заорал запыхавшийся стражник, и несколько ополченцев стало полукругом, пытаясь зайти с боков. «Стойте! Я свой!» Удалось мне крикнуть в последнюю секунду, но это никого не волновало. Кто нормальный поверит грязному мужику с окровавленным оружием? После сражения с лесным монстром отражение удара черного стража получилось на удивление легким. А ведь я еще и устать успел, хотя сразу видно, что противник опытный. Однако благодаря магии, мечу, выкованному батей и привязке не так-то просто меня атаковать, а вот наоборот... Двуручник с шелестом рассек воздух, и я лишь в конце понял, что сейчас со всей силы ударю по черному стражу. Ох, жеванный крот, я же на чиновника нападаю, хотя вроде он первый, но... Додумать я не успел, как и остановить удар. Но лезвие вместо того, чтобы разрубить противника, отскочило по касательной верха щита, не причинив никакого вреда. То, с какой легкостью страж отразил мой страшный удар, поражало. Сразу чувствовалась разница в опыте. А ведь казалось, что у меня сегодня удачный день. Значит, недостаточно. Такую разницу не прошибить ни хорошим оружием, ни базовой привязкой. Ох, я попал. Да еще и крестьяне эти с копьями. Их удары, хоть и неумелые, тоже приходилось уводить от себя в сторону. Тут ведь как? Даже дурак может убить героя, если ему очень повезет, но пока на них уходило не слишком много сил. Черт его знает, почему этот стражник снова ринулся в атаку, но теперь на моей стороне было не только снаряжение или магия. Удача! Жар птица махнула мне своим крылом. Вовремя повернув свой двуручник, я отбил удар меча плашмя, и противник, пошатнувшись, поскользнулся в грязи и рухнул в нее задом, выпустив из рук оружие, улетевшее куда-то в сторону пашни. Падая, он попытался удержать равновесие, оперевшись на щит. Видавшие виды ремешки для крепления мгновенно лопнули, и черный оказался абсолютно безоружен. Разве что кинжал в сапоге остался». но уж с ним соваться на противника, у которого оружие чуть меньше метра, точно не стоит. И Страж это прекрасно понимал. «Назад! Замкнуть ряды! Не дать ему пробиться крестьянам!» скомандовал воин, и ополченцы тут же подчинились приказу. «Нет, я, конечно, псих, кровь в ушах и все такое, но не до такой же степени, чтобы кидаться на простых работяг, которые были в основном ни при чем. Не они же на меня нападать решили». и вообще это недоразумение зашло слишком далеко. «Отказ не произошел. Собственность получена. Вы стали владельцем Василисы Лисовички. Права установлены. Смените имя рабыни. Да, нет, позже». «Какого хрена?» Не удержавшись, я проорал это вслух, что стало полной неожиданностью для окружающих. «Ох, к ним еще и подкрепление идет! К тем семи, что сейчас передо мной, подоспели еще шестеро, и опять один из них — страж, но на сей раз он был давним знакомым, а значит, я мог попробовать уладить все миром. Должен!» полозуб старшой, спасай! Они меня с вилами и факелами атаковали, а я только защищался! Сначала крестьяне ополчились, а потом и вовсе свой же напал!» «Чего?» Тренья, подоспевший с дружинниками, опознал меня не сразу. Ему потребовалось секунд десять, но хоть кидаться с мечом не стал, уже прогресс. «Мелкий, ты чё здесь делаешь?» «За травами в лес ходил, медведя вон убил, еле допёр до села, а они как набросятся, ещё и лешим обозвали». «Всё так, как говорит Зелёный?» — прорычал на крестьян Чёрный Страж. Доклад Чёрному Стражу Конфликт в междуречье. Оценка обстоятельств. Недостаточно данных. Требуются уточнения. Майкл Грей стил. Обвинение. Мошенничество. Угрозы. Незаконное обогащение. Джек Вагл. Обвинение. Нападение на чиновника. Обвинение группы лиц. Покушение на жизнь чиновника. Вынести обвинение. Эт. Прочитав надпись, я впал в ступор. С одной стороны, система вроде должна сама наказание назначать, а с другой, вот что-то мне очень не хочется выносить смертный приговор почти всем собравшимся. И что делать? Старшой, у меня тут надпись появилась. Доклад о недостаточности данных. А, наверное, как у первого о преступлении заявившего. Ну и что там написано? Зачитай. Я, недолго думая, и прочел. добавил от себя еще размер штрафов за покушение. По резко вытянувшимся и удлинившимся лицам присутствующих было несложно догадаться о желании. Но, как ни странно, первым заговорил упавший от неудачных атак страж, тот самый, которого система выделила из общего списка нападавших отдельно. «Э, слушай!» Он подошел и попытался почесать голову через шлем. Естественно, ничего у него не вышло, кроме гулкого звона от соприкосновения металла. «В общем, паря, давай так. У меня с прошлого сезона завалялся нагрудник металлический. Да же неплохие есть. Чего мы тут против своих бочку катить будем, а? Вычеркни меня из рапорта, по-братски». Внимание! возможна попытка подкупа должностного лица. Назначить штраф? Да, нет. «Простите нас, господин! Не сживайте сосвету! Мы за длань!» Один за другим взмолились ополченцы. «Служим, не покладая живота и голов! Эй, вы чего?» Я примирительно поднял руки, а затем мысленно нажал «нет». «Никто ж не пострадал? Давайте так и порешим! Пострадавших нет!» Конфликт в Междуречье. Поступили обновленные данные. Проверка. «Стороны отказались от обвинений. Мировая. Конфликт улажен? Да, нет». «У кого-нибудь остались к одной из сторон претензии?» Внимательно посмотрев на каждого, я нажал «Да». Задание о разбирательстве тут же исчезло вместе с докладом. «Фуф!» — тяжело вздохнул Вагл. «Я ведь чуть в штаны не наложил, а ты ничего, быстро ориентируешься, парень, как и обещал, доспех твой». «Да не надо, брось!» Я постарался как можно дружелюбнее отмахнуться от явной взятки, все же реальная вина за произошедшее была в основном на мне. И, кстати, если подумать, то выясняется один очень любопытный момент. Даже два. Первый — кто раньше доложил, тот и прав. И второй — оказывается, конфликт можно решить миром. Значит, захотел Саст пощадить девушку, так бы и поступил. А он, щукин сын, решил ее под веревку подвести. «Это чё за гора лохматая?» — спросила задача на тренья. «Говорю же, медведя убил, пока травы искал в лесу». «Погоди, один?», один? — озадаченно уточнил Джек. «Ну да, что такого? Просто постарался побольше защищаться, а потом повезло пару раз». «В чем дело? Узнал тварь?» — спросил Полозуб. «Да как не узнать?» «Это ж тот людоед, о котором я тебе утром рассказывал!» «Чертовы звери под магию не подпадают и как преступники не помечаются. Вот и не могли его которую неделю найти и убить. А он торговый тракт терроризировал и на речке появлялся регулярно. Троих ополченцев задрал, до деревенских несколько. «Кажись, повезло тебе, паря!» — хохотнув, ударил меня по плечу тренья. «За что не возьмешься? Отовсюду деньги сыплются. Он пятнадцать серебра стоил. Так ведь?» «Точно. Сходи к старости. А тушу, так и быть, мы сами, куда скажешь, дотащим. Сейчас вот у этого крестьянина телегу с лошадью возьмем и вместе затащим. Так ведь, парни?» «Да!» Все еще пребывая в эйфории от сохранения жизни, воскликнули неудавшиеся бойцы. «Спасибо!» Я кивнул. «А доставить...» «Даже не знаю. На рынок, наверное. К кожевнику или охотнику местному». «К оценщику», — подсказал Тренья. «Это в нашем захолустье такого нет, а в любом нормальном селе водится, а то и не один. Магия проследит, чтобы он все по нормальным ценам провел». Не у многих торгашей, кстати, ты не найдешь обвинений в мошенничестве. Честность и порядочность — это то, за что им отваливают 10% от суммы оцененного товара. Иначе бы никто к ним не ходил». «Хорошо, спасибо за науку». Я чуть поклонился. «Тьфу ты, ну че опять начинаешь? Нормально же говорили. Ладно, там и встретимся, ребята. А мы с тобой еще должны зайти к бабке-знахарке». «Зачем?» «Ну как?» В задумчивости пожал плечами полазуб. Труп твоей рабы не прошлый, хозяин таверны ей отнес. я помогал, хотела свидетельствовать, что она подохла, но тут понабежали ополченцы, появился этот конфликт, в общем не до того стало, а теперь ещё надо дело закончить, да и ты душу получить должен. Глава двадцать третья. Как труп? «Ты о чем?» Не в состоянии переварить, произнесенное стражем, переспросил я. «Да самый обыкновенный!» Пожал плечами тренья. «Скопытилась она от ран полученных, ну или от потери крови, я не знаю, как там правильно. При мне она диагноз поставить не успела». «Но я же раны перевязал, наложил бинты вчера», проговорил я ошарашенно. «Кровотечение остановилось, сам видел». «Ничего не знаю, ни ко мне. Не дышала она. Вот это точно сказать могу. А раз так, значит, мертвяк», — проговорил Полозуб. Мне ему ответить было нечего, поэтому шли мы дальше молча. «Вот так незадача. Выходит, медведь для меня оказался важнее девушки, и она запросто так отдала свою жизнь. А если б я не пожадничал, то все могло бы выйти иначе. Мог бы заплатить всего два серебра, и она уже была бы здорова». или не надеялся бы на себя и авось, сразу домой пошел к мамке, а она бы там провела лечение зельями по полной программе. Что я теперь расскажу родителям? Как закончилось первое мое задание? Они ведь спросят. Ответить им, что просто доставил на место, и она умерла от ран? Или что ее приговорили и не смог оправдать? А может, что ушел убивать медведя-людоеда, терроризировавшего деревню, а она погибла в процессе? Нет». Врать родителям – это последнее дело. Хуже только клятва преступники и предательства. И дело тут совершенно не в благородстве или высоких принципах. Просто они единственные люди на свете, кто всегда поддержат и поймут. Даже убийц вон матери их любят. Говорят, рисунки детские на суд приносят. Если, конечно, есть такие. Рассказывают, какие они в детстве куличи лепили из песка. А значит, придется им как есть все рассказать. «Слушай». Треней легонько толкнул меня локтем в бок, Учитывая, что он был закован в стальные латы, получилось весьма чувствительно. «Ай, ты чего пихаешься?» «Да не ори ты так!» ухмыльнулся Полозуб. «Смотри, за тобой девка чумазая увязалась. Кажись, ты ей приглянулся». «Чего?» Оглянувшись, я взглянул на идущую позади нас крестьянку и, не удержавшись, смачно выругался. «Да что за день такой?» «Василиса Лисовичка, 16 лет, рабыня, владелец Майкл Грейстил. Посмотреть подробности бу ха не сдерживаясь, заржал во все горло страж. «Вот террас! Кажись, не можешь ты без рабынь жить, да, паря? Одна только подохла, так ты себе новую нашел, да еще и помоложе!» «И то верно. Это и в хозяйстве пригодится, в отличие от прошлой заучки. Слышь, девка, а ну иди сюда! Признавайся, не белоручка? За скотиной ухаживать умеешь?» «Конечно, господин», — склонившись, сказала девушка. «И с посевами, и с озимами, и с прополкой. Все знаю. С шести годков в поле работала». «Ха! Да такой, если не в жены только, я б не отказался!» — усмехнулся Тренья. «В отличие от прошлой, это по-настоящему полезное приобретение!» «Пошли обратно!» — мрачно сказал я, разворачиваясь. «Это все одна большая ошибка, которая зашла слишком далеко!» «Э, нет, погоди! Зачем еще?» «Затем, что мне рабыни не нужны!» «Что это за бред вообще? Я к барону сейчас направляться должен, на службу, а не с бабами разбираться!» «С одной!» — напомнил, ухмыляясь тренья. «Вторая уже тю-тю». «Тем более. Нафиг. Вернуть ее родителям и пусть делают, что знают». «А ты не сможешь!» — улыбнулся Черный еще шире. «Ты хоть законы империи читал, умник? По поводу рабов и крепостных что сказано?» «Что?» — выражение его лица не сулило ничего хорошего, но не спросить я просто не мог. «Что владеть ими могут только чиновники и благородные?» «Потому вернуть ее просто так обычным крестьянам ты не можешь». «Но должен быть способ. Она же рабыней по ошибке стала. Значит, я ее могу свободно сделать и...» «Не можешь! Ты не староста и не чернокнижник. Это в ведении местного управляющего длани. Как думаешь, он такую красотку на волю отпустит? Или после того, как ты откажешься, себе заберет, чтобы она на полях у него работала, даже жопу старику подтирала?» «Прошу вас, господин, не отдавайте меня в оголу!» Тут же взмолилась девушка, рухнув на колени. Хорошо, хоть дорога тут была уже бревнами уложена, не так грязно. «Да что ж такое-то?» Слова вырвались из моего рта с тихим стоном. По всему выходило, что не мог я теперь бросить девку на произвол, а то будет опять как с Лиской. «Только учти, хозяин из меня дрянной, прошлую я не уберег». «Погибла она, пока меня рядом не было. «Как доберемся до моих родителей, «я тебя там оставлю при кузнице и хозяйстве, «а потом, может, лазейку какую найдем и освободим тебя». «Эх, паря!» — приобнял меня за плечо Полозуб. «Тебе везет, а ты от счастья своего отказываешься. «Пойдем, надо с бумажками закончить, «а то до ночи так шататься будем, «а в горле ни капли с полудня не было». Ничего не оставалось, как согласиться. Впрочем, идти было недалеко, уже через пять минут мы были на месте. Здравница оказалась прямо в соседней ставерной хате, и дом был не из бедных, даже ставни беленые и с узорами. Сразу видно, мастер тут живет. И никакой попало, а хороший. Или единственный. Тут как посмотреть. Стоило ступить на порог, как в нос ударил сладкий запах душистых лесных трав. Острый привкус приправ накрыл язык. Теперь понятно, почему баба цвета. Весь дом у нее был в горшочках и грядках вокруг, на которых росло множество странных растений, большинство из которых я видел первый раз в жизни. Самые разные по цвету и размеру, они вызывали у меня невольное восхищение. А уж когда одно из них поймало и сживало муху... «Эй, хозяйка, я тебе владельца трупа привел!» крикнул еще в прихожей тренья. В ответ раздалось неразборчивое ворчание, и мы прошли дальше. Дверь в гостиную отворилась, и я увидел сидящую на кровати лиску, пусть все еще бледную, но вполне себе живую. Слезы радости сами собой навернулись на глаза, и не удержавшись, я бросился вперед, заключая ее в объятия. «Слава Длани, жива!» «Ага, значит, ты, касатик, ее хозяин!» Проскрежетала бабка, которой, судя по виду, не травами надо было заниматься, а в могиле лежать. Лет сто уж. Я хотел было проверить, сколько ей на самом деле, но стоило сосредоточиться, как получил щелбан полбу, от которого искры из глаз посыпались. «Мал ты еще зенки свои бесстыжие на меня пялить!» Без зуба улыбнулась старушка. «Спасла я твою ненаглядную! Теперь ты мне должен!» Она посмотрела на меня, потом на Лиску. «Пол золотого!» «Да где ж я столько денег найду?» «А это уж, касатик, не моя проблема!» «Ну а коли не хочешь, можешь мне ее отдать в уплату долга вместе с душой!» При этих ее словах Лисандра вцепилась в меня так, будто тонула, а я единственная веточка. Кажется, даже кожа затрещала. «Не отдавай меня, прошу, все, что угодно сделаю!» Быстро зашептала на ухо девушка. Суккубы обзавидуются!» «Ты это брось, старуха!» Улыбнулся Полозуб. «Не видишь, что ли? Перед тобой черный страж. Неужто, думаешь, он не заработает сколько надо? Да на одном медведе-людоеде пятьдесят серебра поднимет легко!» «Да ты брешешь! Завалили! И давно?» «Так он вот и убил!» «И даже целиком из леса припер сам!» Ответил гордо тренья, будто не я это сделал, а он лично. «Целиком, говоришь? Не только лапу и бошку? А печень у него сохранилась? Сердце?» «Да, я только на спине попортил шкуру немного, да горло перерезал». «Вот, значит, как!» Баба Цвета наклонила на бок голову о чем-то мысли. «Хорошо!» «Отдашь мне его целиком, зачту в уплату долга». «Я его уже к оценщику отправил», — честно признался я. «Хоть и не знаю...» «Ах, шайтан!» — причитала старушка, быстро собираясь. «Сейчас же все самое вкусное разберут. Где ей еще кровь, смешанную медвежью с человеческой, возьму? Где клыки такие для растирания? Ух, подлюки! Знают ведь, что бабушке надо, и все одно!» «А ну, пойдем!» Глава двадцать четвертая «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я у Лиски под пристальным взглядом целительницы. «Нормально. По крайней мере, идти уже могу и даже не умираю». Порченая улыбнулась, и я вспомнил, что это прозвище можно сменить, даже нужно. Может, тридцать серебра она и не потратила на лечение, но десять точно. Ну и, конечно, своевременность тоже очень важна. Ладно, давай тогда пойдем. Как раз обувку тебе не помешает найти, и одежду хоть какую-то поприличнее. А то ты в этой рубахе все одно что голое. «Ого, а хозяин-то у нас заботливый!» присвистнула Васька, стоявшая в это время на пороге. «У нас?» Удивленно переспросила бывшая ученица чернокнижника. Потом пристально посмотрела на меня, на крестьянку и обратно. «Да, недолго мне думать, что я особенная. Хоть душа у тебя с собой, девочка?» «Конечно!» Тут же ответила Васька, а потом добавила. «Ты, можно подумать, старше намного и умнее. Может, и не намного, но умнее точно. Хватит вам пререкаться, мелочь пузатая. А ну, быстро пошли за вещами до да товарами!» «И то верно. Давайте поскорее покончим со всем этим». Их споры и недовольство достали буквально мгновенно. А ведь когда-то я реально за уединение с Лиской готов был отдать, если не душу, то один из пальцев. Кстати, интересна была реакция девушек друг на друга. Умная тут же пригорюнилась, размышляя о чем-то своем, а крестьянская дочка, наоборот, повеселела. Хорошо бы понять, в чем такая разница заключается. Но это можно и потом... какая разница все одно до да бреду до дома оставлю обеих на хозяйстве а сам на службу отправлюсь печень медвежья целая одна штука два серебра пятнадцать проговаривал невысокий лысеющий мужчина по очереди склоняющийся над канцелярской книгой и огромным телом убитого мной монстра сердце медвежье целое одна штука пять семьдесят три почки Он неспешно заполнял строчку за строчкой, не отвлекаясь на пришедших людей. При этом никаких надрезов не делал, только смотрел через странные стекляшки. «Извините», — прокашлялся я, но тот ни на секунду не отвлекся от работы. Я хотел было просто дернуть оценщика за плечо, но меня остановил тренья. «Не мешай человеку, хай работает. Тебе же лучше будет. Тем паче они дело свое знают». «То, на что у многих несколько дней уйдет, этот провернет за полчаса». И правда, прошло совсем немного времени, прежде чем мужчина заполнил последнюю строчку и с наслаждением выпрямился. Потянувшись, он повернулся к нам, взглянув так, будто мы только что появились у него на пороге. Всего несколько секунд ему понадобилось, чтобы осмотреть всех и шагнуть вперед, чуть поклонившись. «Господа стражи, дамы, рад вас у себя видеть. Я Рокбор, оценщик и казначей». Он уставился прямо на меня маленькими цепкими глазками. «А вы, должно быть, добытчик и хозяин этого великолепного зверя?» «Да, вы совершенно правы. Как вы догадались?» «Элементарно. Вы весь в его крови. В руках у вас двуручник, которым его прикончили, а его лапы были привязаны к голове перевязью». «Опять-таки, ее у вас нет!» «Ого, как вы все верно подметили!» «Элементарная логика!» — фыркнула Лиска. «О, так вы тоже работник умственного труда!» — улыбнулся оценщик. «Это сразу видно по вашим холеным пальцам. Впрочем, не сильно это вам помогло, судя по ошейнику». «Не ваше дело!» — огрызнулась девушка. Хотела добавить что-то еще, но промолчала. «Что верно, то верно!» А вот цифры мое. Разрешите озвучить? Я нетерпеливо кивнул. Всего у меня вышло 43 наименования на общую сумму: 75 серебряных и 14 медных. Мне вы, соответственно, должны 7,52, итого с уплатой пошлины 67,62. Разделка у кожевника. Не надо! Я целиком все забираю. Давить касатик! «Не переживай, и долг твой уплачен будет, и еще сверху восемнадцать серебряных получишь!» Чем-то ее горящие глаза меня насторожили. Алчность в них была непомерной. Нечисто тут дело было. «Да нет, мне еще должен староста за убийство подсыпать, так что могу и частями расплатиться». «Двадцать дам, только он мне целиком нужен!» «Ну, даже не знаю», — потянул я. Реально, вот непонятно, чего она так к этой тушке привязалась. Может, вам и не все там нужно будет. Давайте все, кроме... Двадцать две! Больше не проси! Нету! Ну? А, по рукам! Старуха, не скрывая радости, сунула руку за пазуху и, быстро отсчитав мне большие белые монеты, бросилась обнюхивать тело. Заплатив, как положено, оценщику и забрав свою перевесь, я вышел наружу. В кошельке приятно позвякивало. Не уходя далеко, мы тут же на рынке купили недорогую дорожную одежду для Лиски и обувку для Васьки. А то, не дай бог, еще по дороге домой ногу подвернет. Обидно будет. Да и опять зелье расходовать. «Беда! Беда!» Пробежал мужичок, громко крича и расталкивая уставший люд. Двигался он как раз к дому старосты, а мне там награду забрать надо было. Перед тем, как в таверну идти праздновать удачно завершившийся день, получилось, что вошли мы почти сразу за гонцом. «Господин староста, не велите казнить, беда!» «Говори толком смерть, что стряслось!» Недовольно проворчал темнеющий. «Деревня полукровок! Сожжена вся! Убитых не счесть!» «Да ты что мелешь-то, Ирод!» стукнул с силой о пол посохом староста. Да так, что показалось, что бесенок на набалдашнике расправляет крылья и перебирает лапками, устраиваясь поудобнее. «Там же дружинников несколько, черный страж, а усаст хоть и ничтожество, но чернокнижник не из худших». «Всех, господин, подчастую перебили! Фанатики, культисты спящего бога!» «Не может быть!» произнес одними губами вогол. Он еще не верил в сказанное, как и я, и сообщение от магии пришло быстрее, чем понимание правдивости слов гонца. Деревня полукровок. Найти выживших. Найти и казнить виновных. Приоритетное задание. Остальные задания приостановлены. Варианты исполнения. Отправиться немедленно. Шанс найти выживших больше. Дождаться дружину барона. Риск сопротивления меньше. Собрать ополченцев и двинуться совместными силами. Промежуточный вариант.